Глава 46. Об Англии. Продолжение. Я слишком люблю Англию и слишком мало ее видел, чтобы говорить о ней. Я воспользуюсь наблюдениями моего друга. Нынешнее положение Ирландии, 1822 год, в двадцатый раз за последние два столетия воплощает в жизнь то необычное состояние общества, столь плодотворное для смелых решений и столь противоположное скуке, когда люди, весело обедающие вместе, могут через два часа встретиться на поле битвы. Маленький ребенок Спенсера, сожженный заживо в Ирландии. Ничто так решительное и прямо не взывает к душевному расположению, наиболее благоприятному для нежных страстей, как естественность. Ничто так не отдаляет от них сильнее, чем два великих английских порока. Кент и bashfulness, нравственное лицемерие и страдальческая горделивая застенчивость. Смотреть поездку господина Юстаса по Италии. Хотя этот путешественник довольно плохо описывает страну, зато он дает очень точное представление о своем собственном характере. А этот характер, как и характер поэта Битти, смотреть его биографию, написанную близким другом, к сожалению, довольно часто встречается в Англии. А священники, оставшимся честным человеком, несмотря на его сан, смотреть письма епископа Ландовского. Опровергнуть каким-либо иным образом, кроме как оскорблениями портрет определенного класса англичан, представленный в этих трех произведениях, представляется мне невозможным. Satanic School. Сатанинская школа. Есть основания полагать, что Ирландия совершенно несчастна, так как ее уже два столетия заливает кровью трусливая и бесчеловечная тирания Англии. А тут в душевное состояние Ирландии вторгается еще один ужасный персонаж – священник. В течение двух веков Ирландия управляется почти так же дурно, как Сицилия. Углубленное сопоставление этих двух островов, описанное в книге объемом в 500 страниц, разозлило бы многих и подвергло смеянию немало авторитетных теорий. Очевидно ли что, что из этих двух стран, равным образом управляемых безумцами исключительно в интересах меньшинства, более счастливой является Сицилия. Ее правители, по крайней мере, оставили ей любовь и сладострастие. Они рады были бы отнять их у нее, как и все остальное. Но хвала небесам в Сицилии мало морального зла, называемого законом и правительством. В 1822 году я называю моральным злом любое правительство, в котором нет двух палат. Единственное исключение, когда глава правительства отличается большой честностью. Такое чудо можно наблюдать в Саксонии и в Неаполе. Законы устанавливают и заставляют исполнять пожилые люди и священники, и это видно по комической ревности, с которой на британских островах преследуется сладострастие. Тамошний народ мог бы сказать своим правителям, как Диоген Александру: «Довольствуйтесь своими синикурами». и оставьте мне, по крайней мере, мое солнце. Смотреть в материалах судебного процесса покойной королевы Англии любопытный список пэров с указанием сумм, которые они и их семьи получают от государства. Например, лорд Лодердейл и его семья получили 36 тысяч луидоров. Полпинты пива, необходимые для жалкого существования самого бедного англичанина, обложены одним налогов в пользу благородного пэра. И что очень важно в связи с интересующей нас темой, они оба это знают. С тех пор ни у лорда, ни у крестьянина уже нет свободного времени, чтобы думать о любви. Они точат свое оружие. Один публичный и с гордостью, другой тайком и с яростью. Йоуменри и Уайтбойс. Йоумены и Уайтбой, английский, свободные мелкие землевладельцы и члены тайной Ирландской аграрной организации. Посредством законов, регламентов, контррегламентов и пыток Правительство наладило в Ирландии картофельное производство, а поэтому население Ирландии заметно превышает население Сицилии. То есть сюда было доставлено несколько миллионов униженных и ошалевших крестьян, раздавленных трудом и нищетой, влачащих в течение 40 или 50 лет жалкую жизнь на болотах древнего Эрина и при этом исправно выплачивающих десятину. Вот в чем истинное чудо. Исповедуя язычество, эти бедняги были бы хоть в какой-то степени счастливы, Но не тут-то было. Теперь надо поклоняться святому Патрику. В Ирландии едва ли можно встретить кого-либо, кроме крестьян, более несчастных, чем дикари. Только вместо ста тысяч человек, как должно быть в естественных условиях, их там насчитывается 8 миллионов, и они обеспечивают богатую жизнь пятистам абсентиз в Лондоне и Париже. Абсенти — отсутствующие землевладельцы. Английский. Планкет Крейг. Жизнь Куррана. Гораздо более продвинутое общество существует в Шотландии, где управление во многих отношениях хорошее. Небольшое количество преступлений, начитанность, отсутствие епископов и так далее. Поэтому нежные страсти там развиты гораздо сильнее, и мы можем отказаться от мрачных мыслей и перейти к смешным. Степень цивилизованности крестьянина Роберта Бёрнса и его семьи. Крестьянский клуб, где за каждое заседание платили два пенни. Вопросы, которые там обсуждались. Смотреть письма Бёрнса. Невозможно не отметить некую затаённую меланхолию у шотландских женщин. Эта меланхолия особенно соблазнительно на балах, где она придает необыкновенную пикантность, пылкости и чрезвычайному рвению, с которым они исполняют свои национальные танцы. У Эдинбурга есть еще одно преимущество. Он спасся от гнусного всемогущества золота. В этом, а также в необычной и дикой красоте местности, Город составляет полный контраст с Лондоном. Как и Рим, прекрасный Эдинбург кажется скорее обителью для созерцательной жизни. Беспрерывный вихрь и беспокойные потребности деятельной жизни с ее выгодами и издержками находятся в Лондоне. Эдинбург, как мне кажется, платит дань лукавому, проявляя некоторую склонность к педантичности. Времена, когда Мария Стюарт жила в старом Холлируде, а Риччо был убит у нее на руках, для любви были куда лучше, и все женщины согласятся с этим. тех времен, когда в их присутствии долго и пространно обсуждается то, какой теории следует отдать предпочтение — нептунической или вулканической. Мне больше нравится разговор о новом мундире, выданном королем своим гвардейцам, или о несостоявшемся перстве сэра Б. Блумфильда, которые занимали Лондон в пору моего пребывания там, нежели споры о том, кто лучше исследовал природу скал — де Вернер или де... Я уж не говорю об ужасном шотландском воскресенье, по сравнению с которым лондонское воскресенье кажется праздником. Этот день, предназначенный для чествования небес, является наилучшим образом ада, какой я когда-либо видел на Земле. «Давайте не будем идти так быстро», — сказал шотландец своему другу-французу, возвращаясь из церкви. «Иначе мы выглядим так, словно вышли на прогулку». Такое же поведение характерно для Америки. В Шотландии выставляют на показ титулы. Из рассмотренных трех областей, меньше всего лицемерия, Кент, Смотреть статью в журнале New Monthly Magazine за январь 1822 года с гневным возмущением против Моцарта и его свадьбы Фигаро, написанную в стране, где ставят «Citizen» — гражданин, английский. Однако в любой стране покупают и оценивают литературные журналы и литературу вообще именно аристократы. А в Англии за последние четыре года они заключили союз с епископами. Итак, как мне представляется, из трех областей меньше всего лицемерия в Ирландии. Напротив, там можно отыскать легкомысленную и очень приятную живость. В Шотландии строго чтят воскресенье, но по понедельникам там пляшут с радостью и самоотдачей, каких не встретишь в Лондоне. В крестьянском сословии Шотландии предостаточно любви. Всемогущество воображения о французе эту страну в XVI веке. Ужасный недостаток английского общества, вызывающий в любой конкретный день больше печали, чем государственный долг и его последствия, и даже чем война не на жизнь, а на смерть, которую богатые ведут против бедных. Раскрывается в одной фразе, сказанной мне этой осенью в кройдене рядом с прекрасной статуей епископа. В свете ни один мужчина не хочет выдвигаться вперед из страха разочароваться в своих ожиданиях. Судите сами, какие законы под именем стыдливости такие мужчины должны навязывать своим женам и любовницам.